Вернист отряда оттолкнул девушку в сторону, пер не до женских капризов. Девушка отлетела на край мостовой и булавка, что была в её волосах, вонзилась ей в горло. Она упала под ноги кудрявому мальчику, который тащил на верёвке белого священного козлёнка, чтобы принести его в жертву богам и просить сохранить ему жизнь. Увидев, что девушка умирает, мальчик выронил верёвку и, бросившись на холодеющее тело, запричитал «Сестра! Моя любимая сестра!» Отец завыл с зверем и стал рвать на себе волосы. Срочно позвали придворного лекаря. Несколько капель отвара, добавленных к молоку, привели его в чувство, но он, не переставая, шептал «Говорил я, говорил, что надо смириться перед Киром. Нельзя было отсылать ни с чем его послов. Теперь мы сами перебьем друг друга». Вот царь инстинктивно схватился за горло. Бесполезные, но справедливые слова. Суровое время настало для Вавилона, в царство, где хозяинчит меч, приходит спять. Перед этим неумолимым законом не устоит и город городов. Произойдёт сражение не только с врагом на подступах к городу, сражение начнётся здесь, среди своих припомнится тысяченья отпущенных обид, распри, поднимут голову смутьяны, душегубы и изменники, стяжатели, воры, скупцы, грабители, которые ради момоны не побоятся схватить за горло самого царя. Волтосар жал подбородок длинными пальцами. Несмотря на сентябрьскую духоту, он чувствовал, что спина его покрывается холодным потом. Каким беспомощным Показался он сам себе перед своими сановниками и придворными. Кто знает, сколько подлых убийц скрывается за этими постными смирянными лицами. Быть может, вон тот чернобровый писец, или вон та краснощека и швея только и ждут случаи, чтобы умертвить своего властелина. Нет, теперь безопаснее всего в покоях, охраняемых верными стражами. Туда выдавил он и надел цепь, словно золотое украшение, могло заменить ему прочный чешуйчатый панцирь. Вилтосар стал спускаться с террасы. Сановник, ведевший дорогами, присоединился к нему и попросил: "И нас отпусти, государь. Мы поклялись честно исполнять наши государственные обязанности, ведь на нас лежит забота и о наших семьях". Стараясь не выдать своего страха, Цар над тужно и презрительно усмехнулся. Ещё бы. Вы всегда отдавали предпочтение своим домам и своим семьям, так можете ли вы и в эту минуту стать другими? Клянусь тебе, царь царей, заботе о близких мы не забудем, об интересах державы положим, сказал царь. Однако всегда бывало Всегда и везде бывало так, что в трудную минуту приближённые царя оставались вблизи своего повелителя и не покидали его ради жён и детей. Тогда считай, что я обратился с этой просьбой лишь от своего имени. Быть может, это только я при виде мёртвой дочери его светлости сановника по торговым делам поддался сумасбродным опасениям. У меня дома тоже дочь, она для меня всё. На глаза его навернулись слёзы. Ступай же, Спаси её и приведи в мой гарем. Царь он бухнулся в ноги волтасару. Я сказал: "Можешь идти. Так ступай же, ступай". И с толпы донёсся голос барсипского наместника: "Просим твое величество, отпусти и нас. Нашим дворцам грозят уничтожение и грабёж". Ах, вот как! Царь шумно недовольчиво вздохнул. Глубоко втянув в воздух, сотрясаемый трубными звуками, Грохотом боевых колесниц и топотом пышногривых коней. Гул, вой и рев были столь оглушительны, Что, казалось, они исходят из-под террас садов Эгисиши. Балтасар взбахнул мантию и невольно съежился. Подавляясь страху, он проговорил, заикаясь, «Чего вы боитесь? Войско Навусардара сбросит солдат Киров Ефрат, как падаль!» Персидские латники готовились к первой атаке. Военачальник Гобрий рассчитывал взять город штурмом крепостных стен. Ни сомнений в успехе тщательно продуманного плана, ни колебаний у Гобрия не было. Он был убеждён, что прибывная сила армии Кира превосходит мощь вавилонских укреплений. На все вопросы военачальников и царя он отвечал односложно и торжественно: "Они сдадутся, мы возьмём город приступом". А что, если наши расчёты и предположения не оправдаются? Усомнился Тир, когда маги уже готовились принести последние жертвы ифимиам над алтарями, взвился выше башни Теминанки и даже выше башни Эвриминанки.